Глава 11. Кто они? Состав экспедиции на Марс. 19 июля 1962 года. Журнал «Тайм». Полковник Стэдсон Паркер вошел в комнату. Его стройную фигуру, ростом в 180 сантиметров, облегал сдержанный твидовый пиджак в клетку, мгновенно создавая впечатление любезной учтивости. некогда густые А теперь редеющие светлые волосы коротко острижены. И на фоне такой прически ярко выделяется волевой подбородок. Судя по его косой усмешке, он прекрасно понимал свою роль исторической фигуры и изо всех сил пытался напомнить окружающим, что он обычный человек. Люди помнят о том, что он стал первым человеком, полетевшим в космос, но забывают о другом, зачарующей наружностью, Также скрывается талантливый летчик-истребитель, за плечами которого более 80 миссий во время Второй мировой войны. Целый день я пыталась подкараулить Дебера, но рядом каждый раз оказывался кто-то еще. За это время я успела немного успокоиться и поняла, что сперва стоит поговорить с Флоренс и Леонардом. Леонард был у себя в лаборатории, ставил эксперименты над чем-то. Там были какие-то камни и дрель. В общем, я отправилась на поиски Флоренс. Ее я нашла в тренажерном зале. Она занималась на беговой дорожке, чему способствовала мягкая центробежная сила, действовавшая внутри вращающейся станции в форме пончика. Я прошла по немного изогнутому полу мимо Теразоса со штангой и Рафаэля на велотренажере. В зале было и несколько постоянных работников «Лунетты», Все они были одеты в спортивную форму, выданную ООН. В углу скрючился один из репортеров. Он снимал, как Дебер отжимается. Через плечо Флоренс было перекинуто полотенце, и она периодически вытирала им пот с лица. Даже в условиях искусственной гравитации во вращающейся части лунеты пот не стекал столь же легко, как на земле. Флоренс слегка кивнула, дав мне понять, что мое присутствие — не осталось незамеченным, но с дорожки не слезла. «Можно тебя украсть на минутку?» Я бросила быстрый взгляд на остальных, но, кажется, никому не было до нас дела. «Для следующей симуляции мне нужна помощь. Это по поводу связи». Флоренс вытерла лицо. «Мне осталось еще двадцать минут на дорожке». Я кивнула и метнула взгляд в сторону Дебера. Хотела убедиться, что он все еще красуется перед репортером. — Ладно, я буду в лаборатории. Хочу кое над чем поработать с Леонардом. Приходи, как получится. Флоренс проследила за моим взглядом и вопросительно подняла брови. Потом она сжала губы и кивнула. — Я к вам загляну. Когда я вошла в лабораторию, доктор Леонард Фланнери выглядел точь-в-точь точь как какой-нибудь сумасшедший ученый. На нем были белый лабораторный халат, защитные очки и наушники. Под защитными очками на носу у него сидели еще и увеличительные линзы, и под их толстыми стеклами глаза его почти совсем исчезли. Не знаю уж, над чем он работал, но стоял страшный скрип, и в воздух летели искры. Кстати, это одна из причин, почему мы перестали использовать в космосе чистый кислород. Ну, и еще из-за опасности отравления кислородом при длительном воздействии. Леонард поднял на меня глаза и с улыбкой щелкнул выключателем на своем хитроумном приспособлении. «Йорк, чем могу помочь?» Я дождалась, пока он снимет наушники. Они остались висеть вокруг его шеи, словно какой-то странный галстук. «Хочу кое о чем с тобой поговорить, но сперва надо дождаться Флоренс». «И о чем же?» «О ФБР». Лицо у него посерело. Леонард поднял защитные очки на лоб и вытер руки от тряпку на лабораторном столе. «Давай я все выключу». Я пожала плечами и протянула свою папку. «Я тут кое-что принесла, чтобы скоротать время. Она сказала, что придет минут через двадцать». «Ну, за двадцать минут ничего полезного не сделаешь». Леонард бросил тряпку обратно на стол. «Это все никак не закончится, да?» «Не знаю». Леонард стянул с шеи наушники и со щелчком поставил их на место на стеллаже с инструментами. За ними последовали очки, после чего он снова вернулся к своей работе на столе, чем бы это ни было. — Над чем ты работаешь? — я уселась на один из табуретов у высокой стойки. — Проверяю новый керноотборник. Он вытащил сверло из камня, в который оно все это время вгрызалось. Керноотборник — это специализированная техника для отбора образцов горных пород. Я не в восторге. У него слишком большой свободный ход, и чистого отверстия не получается. Но подозреваю, какая-то корпорация хочет, чтобы мы использовали именно его, а взамен они будут частично финансировать миссию. Ну, ты знаешь, как это работает. Наши сверла используются на Марсе. Я фыркнула. — Ага, от меня вон одни требуют, чтобы я в экспедицию взяла их помаду. — Шутишь? Он замер с дрелью в руке и покачал головой. — Можешь не отвечать. Я сам знаю ответ. За моей спиной раздался голос Флоренс. — Ответ на что? Я повернулась к ней. — А тебя просили взять на Марс косметику? Флоренс переоделась из спортивного костюма, но волосы у нее все еще были убраны в тугой пучок. Она закатила глаза. «Выпрямитель для волос, как будто я буду в космосе использовать щелочь. Эта штука опасна даже в том случае, если гравитация держит ее на волосах». «Погоди, ты что, выпрямляешь волосы щелочью?» Флоренс махнула рукой, словно пытаясь стереть мой вопрос из воздуха. Я закончила тренировку раньше, чем планировала. Так что лучше скажи мне, зачем я это сделала? Да, точно. Я положила папку на стойку и сделала глубокий вдох. Раньше, когда я еще не была космонавтом, я бы, пожалуй, стала ходить вокруг да около и тянуть время, увиливая от конкретных заявлений. Но теперь я не стану оскорблять коллег и тратить их время, а сразу поделюсь нужной для решения проблемы информацией. Этот репортер из ЮАР, он упомянул некий источник. У агентов ФБР он тоже якобы есть. Так что я подумала, а что, если это Дебер? — Ну, конечно, это он. Флоренс села на табуретку и поставила на стойку тюбик с водой. — Ты только об этом хотела поговорить? — Ну, что мы будем с этим делать? Леонард и Флоренс переглянулись. Геолог покачал головой. Ровно то, что делаю я — не высовываться и делать все, чтобы избежать неприятностей. Но он ведь выдумывает всякие вещи вроде вроде того, что сказал репортер, что ты занимался работой за бортом «Ка» до отлета ракеты. И я ею занимался. У меня отвисла челюсть. Леонард потер лоб. Слушай, я уже говорил об этом с ФБР. Малуф, который работал тогда вместе со мной, и Центр управления полетами уже им подтвердили, что мы и близко не подходили к ракете. «Хорошо. Я снова попыталась достучаться до коллег. Но ведь дбр пытается вас выкинуть с миссии». «Мы знаем», — Флоренс вздохнула. «Поэтому мы и стараемся не проводить много времени вместе. Равно как и с Камилой Теразосом. Не хотим, чтобы он подумал, будто черныши вступили в сговор». Значит, давайте поговорим с Центром управления полетами? — Нет. — Леонард выпрямился. — Ради всего святого. Ничего не говори, ЦУП. Я уже намучился, убеждая Клеманса оставить меня в команде после всей этой катавасии с ФБР. И теперь я не стану лишний раз раскачивать лодку. Я повернулась за поддержкой к Флоренс, но она покачала головой. — Я понимаю, что ты хочешь как лучше, но Леонард прав. Ты же знаешь, что я всегда прямолинейно по самое не могу, если меня что-то не устраивает. Но с этим вцуп я не пойду. Я обмякла на своем табурете. Должно же быть хоть что-то, что можно сделать. Слова Флоренс и Леонардо напомнили мне о Хелен. У нее были похожие причины не спорить и выйти из команды просто потому, что в МАК. Хотели отправить меня вместо нее. Если уж на то пошло, все это не слишком отличалось от аргументов мамы. Она всегда требовала, чтобы я была вежливой и вела себя тихо. Будучи молодой еврейкой, я не могла дать окружающим повод себя заметить. Я закусила нижнюю губу. А что если... если мы повернем все так, что вы тут вообще будете ни при чем? Может... Я могу как-то пустить в ход леди-астронавта, чтобы показать, что от Дебера проблемы. То есть раскачать лодку могу я. Мне они ничего не сделают. Леонард склонил голову на бок и прищурился, словно Супермен, пытавшийся что-то разглядеть сквозь свинец. Потом он выпрямился и покачал головой. «Нет, все равно это мне аукнется. Ты хочешь помочь, и это очень ценно». но мне придется тебя попросить оставить все как есть. Как только мы отправимся в путь, дбр будет на другом корабле, и все это уже не будет иметь значения». Флоренс мрачно улыбнулась. «Единственный раз, когда апартеид будет нам на руку». Заметив мое недоуменное выражение лица, она пожала плечами. «Ты не знала?» «Второе имя нашему кораблю — равенство порознь». Равенство порознь, придуманное Верховным судом США в результате узаконивания расовой сегрегации доктрина. Верховный суд постановил, что разделение граждан на чернокожих и белых при сохранении равных условий не нарушает Конституцию. Одним из неожиданных преимуществ жизни в эпоху метеора был тот факт, что с расцветом спутников телефонная связь вышла на совершенно новый уровень. Телефонным компаниям больше не нужно было тянуть провода по всем штатам и проводить длинные трансатлантические кабели по дно океана. Вместо этого радиотелескопы отправляли сигналы в космос, где их улавливал спутник и перенаправлял на радиотелескоп в другой части планеты. Также была разработана технология, благодаря которой мы могли обмениваться сообщениями с Землей во время полета на Луну. Позднее эту технологию усовершенствовали для экспедиции на Марс. Все это означало, что даже с орбитальной станции я могла рассчитывать на разговоры с мужем раз в неделю. Я пристегнула себя ремнями в одной из маленьких кабинок в модуле связи. Модуль свисал с одной из невесомых конечностей станции, подобно на росту из антенн. Я сняла наушники с зажима на стене кабинки, стараясь не подслушивать другие разговоры, в маленьком помещении. Четыре остальных общественных телефона оккупировали двое членов экипажа «Лунетты» — один репортер и шахтер, которому предстояло отправиться на Луну. Когда я надела наушники, все внешние звуки потонули в тихом шуме помех. Я переключила канал, чтобы оператор понял, что я на связи, и стала ждать. Белый шум прорезал женский голос. на этот раз с британским акцентом. «Назовите номер. Западный Канзас, 6-53-09». В Канзасе еще был день, поэтому я назвала рабочий номер Натаниэля. «Минуту». Оператор переключила линию и раздался щелчок. После этого послышалось жужжание, и уже через мгновение раздался гудок. Первый гудок даже не успел отзвучать. Натаниэль Йорк у аппарата. «Привет, красавчик!» «Привет!» Как он умудряется вложить в два слога столько нежности, отчего я вдруг таю и превращаюсь в желе от одного лишь звука его голоса. Сравнивать его голос, когда он отвечает по работе и когда он говорит со мной, это все равно, что сравнивать циркуль и котенка. Пожалуй, это самая странная аналогия, которая когда-либо приходила мне в голову, но она весьма точна. Я подвинула микрофон ближе и прислонилась головой к стенке кабинки, представляя, будто это плечо мужа. Я скучала. Да, я тоже. Я слышала, как на фоне гудит вентилятор у него на столе. Как там наверху дела? Мне хотелось рассказать ему про Дебера и беседу с Леонардом и Флоренс, но рядом были другие люди. Да и Натаниэль говорил по рабочему телефону. Нормально. Кажется, муж уловил сомнения в моем голосе. Просто нормально? Много работы. И еще сюда привезли кучу журналистов. Вот об этом мы можем поговорить. Ты же знаешь, как я люблю журналистов. Он коротко рассмеялся. Знаю. Но должен признать, мне нравится тот факт, что я периодически вижу твои фотографии. Хотя бы здесь меня не просят фотографироваться с перфокартой. Очень милый получился снимок, где ты летаешь по коридору. В наушниках раздалось шуршание. Видимо, он сменил позу. Ты держишься? Если честно, мне уже не терпится закончить подготовку. Если бы не орбитальные траектории, думаю, дбр уже вывел бы свою команду в космос, чтобы нас обогнать. Я прочистила горло. он Интересный человек. Вот как? Слушая голос мужа, я представила, как он приподнял брови и начал задумчиво стучать карандашом по столу. Слушай, Эльма, прости, что в личном разговоре затрагиваю работу, но тебе вроде нужно было провести испытание телетайпа. Какой умница! Я уже пыталась придумать, как проделать это самостоятельно, но мне ничего не пришло в голову. Но я была замужем за главным инженером, это означало, что он мог разок мне помочь. Но все-таки, если я расскажу ему про ситуацию с Дебером, он обязательно что-нибудь предпримет. С тем же успехом я могу напрямую все вывалить в Центр управления полетами, не считаясь с Флоренс и Леонардом. Я выдохнула и прикусила щеку изнутри. Только потом я сказала, кажется, все в порядке. точно да все было не в порядке и наттыниэль это знал но он ничего не смог бы сделать обещаю если мне что то понадобится я дам знать будь добра боже он так неохотно это сказал мне хотелось его заверить что все хорошо и у меня действительно все было хорошо, но не у моих коллег я попыталась сделать голос повеселее и сменила тему. А ты как? Выиграл в покер еще оливок? вы нет. И боюсь, что в прошлый раз мне пришлось уступить Рейнарду банку маринованного лука. Кстати, они с Хелен передают привет. Им тоже привет. Здесь все скучают по Хелен. За прошлый год я наверстала очень многое, но это не сравнить с тем временем, которое провела в команде Хелен. Я не могла загладить вину за то, как с ней поступили. В наушниках шипела тишина. Порой желание оказаться рядом с мужем наваливалось на меня такой тяжестью, что я замолкала. Но дело было не столько в желании вновь его увидеть, сколько в невозможности сказать все, что мне хотелось. Все эти чувства сплелись в одной короткой фразе. «Я скучаю». «И я». Он вздохнул. «О, у меня же летом будет стажёр Серьезно?» Я думала, ты стажёров терпеть не можешь. С чего бы это? Он умный и целеустремлённый. А ещё я женат на его тёте. Я так быстро вскинула голову, что начала крутиться в невесомости по кабинке. Я выставила руку, чтобы остановить вращение, и рассмеялась. — Ах ты за засранец! И ты сразу мне не сказал? Когда? Как это произошло? Он рассмеялся, и между нами разлилось тепло, как если бы солнце вдруг выглянуло из-за туч. Томми написал очень милое, невероятно официальное письмо и даже обратился ко мне доктор Йорк. С чего ты взял, что письмо не предназначалось мне? Ха. В точку. На конверте было написано доктор Натаниэль Йорк. Так что круг сузился. В общем, он собирает документы для поступления и хочет, чтобы в них фигурировал практический опыт. Говорит, что хочет поступать на астронома. Так что смотрит Беркли, Вайоминг и Гавайи. «Я прилечу к нему на Гавайи», — Натаниэль усмехнулся. «Я ему то же самое сказал. Короче, он собирается остановиться у меня, будет спать на диване». Я тихонько присвистнула, пытаясь это представить. Томми был очень милым, но все-таки подростком. А в нашей квартирке даже нам двоим было тесно. Только, конечно, меня там не будет. Значит, у вас там будет холостяцкая берлога. Что-то вроде того. Представляю, как у вас там везде носки валяются. Ужин перед телеком, игры в покер. Я скорее думал про стриптизерш и сигары. Не смей развращать моего племянника, Натаниэль Эзра Йорк. Я обернула провод от наушников вокруг запястья. Грубый материал не мог заменить мне мужа. У них и с Рэйчел забот хватает. Да, пожалуй. Какие там новости? Гершель в своем последнем письме говорил, что они отправляют ее в школу-интернат. Мне не хотелось делиться полным содержанием письма с людьми в других кабинках, хотя эта информация привлекла бы не столько внимания, как некоторые сведения о членах грядущей экспедиции. Кажется, она украла у тети Эстер кольцо и сдала в ломбард. Натаниэль удивленно присвистнул мне в ухо. Слава богу, они смогли его вернуть, а Рэйчел снова посадили под домашний арест. Но она тайком сбежала с этим мальчишкой. Не знаю, что с ней такое. Гершель говорит, что Дорис вне себя от горя. Она считает себя никудышной матерью. Ей стоит лишь взглянуть на Томми, чтобы убедиться, что это не так. Дыхание Натаниэля в наушниках вдруг напомнило мне о том, как он был далеко. Иногда люди принимают необъяснимые решения, но Рэйчел — самостоятельная личность. И это ее решение. Может, в школе-интернате у нее появится возможность принимать решение получше. Из него вышел бы такой чудесный отец. Я закрыла глаза, чтобы сдержать внезапно подступившие слезы. Плакать в невесомости — то еще приключение. Слезы не падают, а просто выстраиваются вокруг глаз в соленую слепящую полусферу. «Ну ладно, присмотри там за Томми, когда он приедет». «Присмотрю». Он усмехнулся. Хотя мне было велено во время стажировки называть его Томасом. Он переживает, что Томми... Звучит слишком по-детски для абитуриента колледжа. Я подняла руку и прижала к векам манжету рубашки, впитывая собравшиеся в уголках глаз слезы. Три года. Что с ними всеми станет за три года?»